Глава одиннадцатая. солт лейк сити США, июнь 2013 года. Короткие проблески сознания сменялись бесконечным лекарственным полузабытьем, выбраться из которого Энтони было не под силу. Каждое пробуждение напоминало непрекращающийся кошмар. Он открывал глаза, и ему казалось, что он дома, в своей постели. Стоит только подняться, как жуткое ощущение увиденного развеется вместе с остатками сна. Энтони собирался встать с кровати и оказывался в незнакомом с высокими потолками помещений. Вокруг мелькали странные тени, а тело становилось тяжелым. Несмотря на все усилия, ему не удавалось даже пошевелить пальцем. Безумный танец вокруг набирал обороты. Тени сливались в единый непрозрачный фон, темнота наваливалась, мешая дышать и рушился от взрыва в высотный дом. Энтони снова и снова просыпался в кошмарах. Страшнее всего были те, в которых Кристи умирала у него на руках. Забытье прервалось, когда в лицо плеснули холодной водой. Капли на щеках и на лбу словно застывали кусочками льда. Кожа пылала, дыхание хрипами вырывалось из груди. Я немного перестарался. Этот голос он теперь узнал бы из тысячи. Психопат, который застрелил Кристи и похитил его. Энтони открыл глаза и чуть не взвыл. Свет полыхнул невыносимой резью, как если бы под веки загнали сотни раскаленных игл. Он зажмурился, по щекам потекли слезы. Дышать было больно, двигаться тоже. Зачем? хрипло выдохнул он. Зачем ты убил ее? Воскресить Кристи невозможно, но Энтони нужно было знать, чтобы понять, Как с этим справиться? Ты совсем ничего не помнишь? Я помню, как ты убил ее. А до этого? Энтони с усилием поднял руку, заслоняя ладонью лицо, и снова открыл глаза. Над ним, как в тумане, плавал высокий потолок с размытыми очертаниями мигающей лампы и темная фигура у Уоллеса. Тот наклонился к нему, и Энтони почувствовал прикосновение холодного металла фляги к губам – вода. Хватит с вас, мистер Хартман. Энтони захотелось выть. Жалких глотков не хватило бы и котенку, потрескавшиеся губы соднили. Помнишь, как твоя хрупкая подружка вытащила тебя из дома, напичканного взрывчаткой? Ничего не показалось странным? Кристи, которая была ниже на полторы головы и значительно легче, подняла его и вынесла из дома. Как такое возможно? Значит, показалось. Это первая часть ответа на твой вопрос. Уоллес усмехнулся. «Есть еще и вторая. Моя жена в заложниках у того, кто с радостью обменяет ее на твою подружку». Сердце сделало бешеный рывок и забилось часто-часто, за грудиной полыхнуло болью. «Кристи жива?» «Эти твари живучи до омерзения!» Энтони поразился ненависти, прозвучавшей в его голосе. «Он не ослышался? Она жива? Если так, Кристи нужна помощь. Она тяжело ранена». — Помоги ей, — попросил он. — Пожалуйста. А скал Олоса расплывался перед глазами. Энтони лихорадило, и он понимал, что долго не протянет. Такой исход воспринимался как избавление. Энтони не чувствовал в себе сил сопротивляться подступающей смерти, но он хотел, чтобы Кристи жила. — Ты не понял, Хартман, твоя подружка, тварь. — Тварь, это ты, Майкл. Хотя бы отведи меня к ней. — Ждал, когда ты попросишь. Уоллес рывком поставил его на ноги, и Энтони взвыл от боли. Пелена перед глазами стала почти непрозрачной, тело отказывалось повиноваться, а грудь болела так, будто в ней не осталось ни единого целого ребра. Коридор с мерцающим боковым светом показался ему бесконечным. Потом перед глазами мелькнула железная дверь, как в банковских хранилищах. Внезапно стало темно. Энтони моргнул, пытаясь избавиться от навалившейся черноты, но ничего не произошло. Уоллес швырнул его вниз, и он покатился по лестнице, ударился головой и потерял сознание, а пришел в себя с мыслью о том, что Кристи жива, ей нужна его помощь. Энтони не видел даже смутных очертаний фигур или контуров собственного тела, он всегда боялся ослепнуть. Один из его страхов воплотился наяву, Исправиться помогли лишь мысли о ней. Энтони пополз вперед, нащупывая пол перед собой. Каждое движение отдавалось трудом, а сел становилось все меньше и меньше. Он надеялся, что не отключится раньше, чем найдет Кристи. Энтони показалось, что прошли часы, прежде чем он наткнулся на нее. Ее кожа была холодной и влажной, дыхание прерывистым, а пульс почти не прощупывался. — Кристи, — хрипло позвал Энтони. Губы по-прежнему пекло, а горло будто терли наждачной бумагой. Крис. Он завалился на бок, прикоснулся рукой к ее лицу, убирая налипшие пряди. Кристи вздрогнула и судорожно выдохнула, издав свистящий звук. Она вцепилась руками в его плечи с отчаянной силой, шею пронзила резкая боль. Энтони попытался вырваться, но тщетно. Кристи сама оттолкнула его, он отлетел в сторону и рухнул на спину прижал ладонь к шее, чувствуя, как кровь струится между пальцами. Это бред, Кристи умерла, она не могла выжить. волос разговор с ним, подвал, где он нашел ее, нереальный. Он медленно умирает в жутком реалистичном сне. Энто не чувствовал, что сердце бьется все медленнее, что он слабеет, холод сковывал движение. Попытался пошевелить пальцами, но не смог, и не стал сопротивляться затягивающей пустоте небытия. Он подумал, что больше уже не проснется, и действительно был это мурат.